Глава 28. Как Сванхильда добывала сведения об Эрике. Вскоре силы Эрика стали возвращаться, и Гудруда заговорила об отъезде. Эрик уговаривал ее остаться, но погода была ясная, морозная и тихая, надо было ехать теперь же. Скалагрим поехал проводить ее до Золотого водопада и на пятые сутки вернулся, доложив, что врагов нигде не видали и что Гудруда благополучно доехала до пределов своих земель. В Мидальгофе все было благополучно. Никто не узнал о ее отсутствии, все считали ее больной, так что даже шпионы Сванхильды лишь много позже узнали о визите Гудруды на Мшистую скалу. Вернувшись в Мидальгов, Гудруда стала готовить судно, скупала меха и другие товары и понемногу собирала деньги, розданные в пост. В этой заботе время проходило приятно, но Эрик у себя на мшистой скале тосковал и не мог дождаться весны. Также длинно тянулись дни для Сванхельды и Гицура. Сванхильде наскучило выжидать, и она стала упрекать Гицура, что его люди плохо стерегли проходы мшистой скалы. Ей хорошо известно, что Эрик покидал свое убежище. Злая женщина заявляла, что она не станет женой его ни за что, прежде чем Эрик не умрет хотя она предпочла бы, если бы можно, убить Гудруду. На это Гитсур сказал ей, что пусть уж это она возьмет на себя. Он не хочет участвовать в убийстве этой девушки, самой красивой, какая когда-либо существовала на свете. Слова эти привели Сванхельду в бешенство. Она стала упрекать его, что он малодушный трус и что единственный путь к ней через труп Эрика. Они порешили, что люди их будут сторожить судно Гудруды и когда оно снимется с якоря, кинутся на абордаж. Сама же Сванхильда с Гицуром и одним керлем, родом с подножия Геклы, хорошо знающим все тропинки Мшистой скалы, отправятся туда и обойдут мост с той тропой, которая известна этому керлю. Если она еще доступна, то они вернутся с людьми и прикончат Светлоуково. Как недолго тянулись скучные зимние дни, но время близилось незаметно к весне, и вот однажды Керрику, томившемуся тоской бездействия и страхом ожидания, явился посланный от Гудруды с известием, что снег на крышах Медальгофа начал таять и что Гудруда здорово. Это было условное слово, обозначавшее, что все уже готово. Передай своей госпоже, что Светлаоки здоров и что на вершинах Кеклы снег еще не растаял. Это также означало, что он немедленно явится к ней. Отдохнув немного и подкрепив свои силы пищей и медом, посланный отправился в обратный путь и передал Гудруде прекрасный ответ Эрика Светлаокова, И сердце ее наполнилось радостью. По уходе Тралля, Гудруды, Эрик призвал своих людей и приказал тем, которые хотели отправиться с ним в Англию, готовиться в путь. Остальным же, которые желали остаться в Исландии, велел прожить еще недели-две здесь, на Мшистой скале, и ежедневно зажигать огни, чтобы обмануть шпионов Гитсура и Сванхельды, заставив их думать, что Эрик все еще на Мшистой скале в пещере. В ту же ночь, прежде чем успела взойти луна, Эрик простился со своими товарищами и уехал со скалогримом и теми, которые собирались отплыть вместе с ним, в Медальгов. На вторые сутки под вечер они были уже в виду Медальгов, но им пришлось выждать, покуда совершенно стемнеет. Окутанные почти непроницаемым мраком, всадники въехали во двор, ворота которого были широко раскрыты. Здесь Эрик соскочил с коня и направился к женским дверям. Гудруда ожидала его у порога, но, заслышав его шаги, вбежала в большую горницу, села там на высокое место и, с бьющимся сердцем, ожидала своего жениха в полном наряде невесты. В Мидальгофе оставались теперь при ней только две верные женщины и несколько тралей, спавших не в самом замке, а в пристройке. Остальных же людей своих Гудруда отослала на судно, совершенно готовая к отплытию скала Грим и остальные спутники Эрика оставались во дворе, прибирая лошадей. Сам же Светлауки вошел через женские двери в большую горницу и при свете огня, горевшего на среднем очаге, достиг высоких сидений. Здесь он увидел свою невесту, уже ожидавшую его, сел рядом на жениховское место, и здесь они выпили брачный кубок и долго оставались в объятиях друг друга. Счастье. Неземное счастье переполнило их сердца. Так? Повенчались Эрик Светлоокий и Гудруда Прекрасная. В ту ночь, когда Эрик поехал в Мидальгов жениться на Гудруде Прекрасной, Сванхельда, Гитсур и один их слуга отправились на Мшистую скалу. Прибыв туда, они обошли ее, а Траль долго отыскивал ту тропу, о которой говорил. Наконец, найдя ее, повел по ней Гитсура. Сванхельда же осталась внизу ожидать их возвращения. Тропа показалась ей опасной. Ожидая Гитсура, она увидела, как с другой стороны горы спустилось двое всадников, и в одном из них узнала Иона, траля Эрика. Всадники эти спустились в долину и, проехав немного по опушке леса, вошли в убогого вида хижину, привязав своих коней к изгороди. Тем временем Гитсура и траль вернулись и рассказали ей, как этой тропой можно было пробраться на самую вершину скалы и оттуда скатывать камни на голову Эрика и других обитателей пещеры. Сванхельда возлековала и в радости своей стала торопить с возвращением на Кольдбек, где она хотела забрать с собой побольше людей и, оцепив снизу всю гору, атаковать Эрика с вершины скалы. Все трое сели на коней и поскакали вниз в долину. Когда они приблизились к хижине на опушке леса, Сванхильда вспомнила об Ионе и сказала себе, что надо изловить этих птиц и добыть от них сведения об Эрике. С этой целью она и гицур спешились и подкрались к входу хижины, двери которой стояли распахнутыми настежь. Сванхельда шепнула гицуру, у которого было в руке копье, чтобы он метнул его и уложил насмерть одного из двоих людей, занятых собиранием припасов, рыбы, мяса и других продуктов, которые были сложены здесь, как в кладовой. Гитсур хотел было воспротивиться приказанию своей возлюбленной, но не посмел и пустил свое копье в беззащитного человека, связывавшего рыбу. Бедняга упал замертво. В этот момент Гитсур и его траль накинулись на Иона, скрутили его и грозили и его убить, если он тотчас же не проведет их в пещеру на мшистой скале и не доставит Сванхельде возможности увидеть Эйрика. Робкий и трусливый Ион растерялся от этой неожиданности и нечаянно проговорился, что Эрика нет на пшистой скале. Тогда у него стали допытываться, где находится Светлоокий, допытываться с угрозами и мучениями, и Ион, долго крепившийся, наконец не выдержал страшной пытки, придуманной Сванхильдой, и рассказал всю правду. Услышав о свадьбе Эрика, Сванхельда, обезумевшая от злобы и бешенства, закричала Гитсуру «Прикончи его, да и едем дальше, теперь надо спешить!» «Нет», — отвечал Гецур, — «я не убью этого человека. Он нам сказал то, что мы от него требовали. Пусть будет жив и идет на все четыре стороны». «Ты обезумел!» — крикнула Сванхельда. «Если не хочешь убить его, то свяжи оставь здесь, чтобы он не мог предупредить Эрика о том, что он выдал его, и мы идем на них». Иона связали толстыми веревками и оставили в хижине, где он и пролежал двое суток, пока не пришли сюда другие его товарищи и не освободили его. Сванхель, даже и со своим спутником помчались теперь во весь опор в Мидальгов.